18 августа 2002 года. Москва. После тягот похода и ужасов битвы особо отличившегося полководца ждет триумф. Разгромивший вражеские армии в Сицилии и Африке, Помпей входил в Рим под восторженные крики и рукоплескания высыпавшего на улицы народа. В отличие от простого вхождения в город победителя с войском, триумф обставлен максимальным торжеством и явной роскошью, потому что дается он за тяжелейший урон, нанесенный врагу, не менее пяти тысяч убитых и богатейшая добыча. Бесконечная колонна втягивается в римские ворота, сверкают доспехи, Покачиваются разноцветные плюмажи. Чеканный шаг покорителей мира сотрясает булыжник мостовой. Триумфатор медленно движется в золотой колеснице. На нем лавровый венок, пурпуровая тога, золотые сандалии. В одной руке лавровая ветвь, в другой — скипетр из слоновой кости. Белые жертвенные быки с позолоченными рогами так же печальны, как и окруженные легионерами пленные. Скорее всего, их ждет одна судьба. А вот и демонстрация трофеев. Обозы, тяжело груженные вражеским оружием, золотой и серебряной утварью, толпа испуганных молодых пленниц, насчет будущего которых двух мнений быть не может. Ликует возбужденная толпа. Помпей, уже получивший эпитет Великий, еще не привык к нему и чуть заметно улыбается криком «Слава Помпею Великому!». Его обласкал император, его осыпали наградами, сенаторы оказывали ему максимальные почести. На роскошных пирах гремели здравицы и звучали оды, посвященные Триумфатору. Даже рядовые легионеры получили по пять тысяч динариев и купались в океане всенародной любви, как в переносном, так и в прямом смысле. Целую неделю они не платили в кабаках и совершенно бесплатно пользовались лупанариями. Если учесть изменения, произошедшие с тех пор в общественном сознании, изменившуюся систему ценностей и форм выражения признания, да вдобавок сделать поправку на субъективное восприятие древних и современных почестей, то можно сказать, что лейтенант Евсеев испытал все прелести триумфа. Во-первых, обратно лейтенант летел спецрейсами, в условиях, которые раньше ему и не снились. Нет, смуглых лоснящихся благовониями оолисок, разгоняющими опахалами жару и комаров, а обнаженными телами скуку, конечно не было. Да и при строгом семейном воспитании молодого Еесеева они вряд ли бы оказались востребованными. Не было и преданных рабов с обнаженными мечами, готовых отдать жизнь за господина и добытый им волшебный хрустальный шар, но зато, Были два огромных охранника в пиджачных парах, под которыми с трудом прятались 20-зарядные автоматические пистолеты Стечкина. Они прилетели из Оренбурга на вертолете, который отличался от того, который доставил Юру Вдичкова так же, как новая «Тойота Камри» отличается от раздолбанного «Москвича-412». Коротко доложившись, товарищ лейтенант прибыли в ваше распоряжение, они умело погрузили закладку в квадратный сейф-кейс, на котором Евсеев собственноручно установил шифр и который, следуя деликатной подсказке, пристегнул к запястью. Вертолет был с улучшенным салоном — Чистым и комфортным, с кожаными сиденьями, повышенной шумоизоляцией и исправно работающим кондиционером, который вполне заменял опахало. Провожал столичного гостя один Мамедов. Рогожкин прийти не смог или не захотел, но повод у него был вполне уважительный. «Весь офицерский состав в этот день выехал на полигон отрабатывать обязательные мероприятия по предстоящему запуску». «Но у вас же тоже свой участок работы, контрразведывательное обеспечение безопасности старта», заметил Евсеев. «Почему вы не на объекте? Я бы и сам спокойно улетел». «Наше ведомство само определяет режим работы, Юрий Петрович», ответил Мамедов. Теперь он обращался к гостю подчеркнуто уважительно, как к старшему или к признанному лидеру. «И все у нас получается без сбоев, Юрий Петрович. А это...» Он презрительно ткнул узловатым пальцем кочевника в серебристый кейс-сейф. «Это предыдущие товарищи опозорились, Юрий Петрович. Я тогда еще в детский сад ходил. Да это понятно», — успокаивающе сказал Евсеев, хотя вовсе не был уверен, что детсадовское прошлое спасет особисто от выводов Судя по вертолету и охранникам, дело наверху воспринято очень серьезно. И по Дичкову в ближайшее время прогуляется жесткая кадровая метла, выметающая и виноватых, и тех, кто попал под руку. Короче, всех подряд. Есть такая игра. Кто не спрятался, я не виноват. А куда тут прятаться? За чью спину? Пожимая Мамедову на прощанье руку и глядя в его раскосые татарские глаза, Юра почему-то вообразил, что особист прочел его сообщение, отправленное накануне по закрытому компьютерному каналу «В дом 2». Так сотрудники называют центральный аппарат ФСБ по адресу Лубянская площадь 2. Хотя, как он мог его прочесть? В кабинете Юра был один, Набрал сообщение лично, пользовался своим личным паролем, потом автоматическая цифровая кодировка и отправка на спутник. Естественно, текст он удалил, корзину почистил. Или что-то забыл? Нет, не забыл. Наверное, существует немало способов достать, пусть даже запароленную, пусть даже удаленную информацию с жесткого диска. Диск-то равно, как и весь компьютер, в полном круглосуточном распоряжении Мамедова, его рабочий инвентарь. Другой вопрос — похож ли Мамедов на опытного хакера, способного поймать черную кошку в темной комнате? Нет, нет и еще раз нет. На хакера Мамедов ну никак не похож. Смешно просто. А о том, что Рогожкин попал под подозрение, он мог... И так догадаться своим особистким умом простой логический анализ а зачем бы еще и все его понадобился доступ к электронной сети фсб хорошие это новости про обнаружение закладки он сообщил уже по вч телефону это Мамедову было известно впрочем для Евсеева все эта новость и в самом деле была хорошая да просто отличная новость первый сорт А вот для Мамедова с рогошкиным пожалуй, как раз наоборот. Но как бы то ни было, что он мог сообщать письменно, чтобы наверняка никто не подслушал? Только компрометирующую информацию про одного из руководителей полигона. Ладно. Как бы то ни было, а Мамедов и встретил, и проводил, и содействие оказал. Лично у Юры к особисту не было никаких претензий. До Оренбурга Евсеев в сопровождении охранников летел на вертолете, а там пересел на личный Як-40, командующего военным округом, где его ждали два других сопровождающих, такие же накачанные и молчаливые, с такими же невыразительными лицами. Вот только костюмы и обувь у них были по элегантней и один жевал жвачку. Других пассажиров в самолете не было. Ни души. Охранники почтительно ждали, когда Юра выберет себе кресло, и только потом сели, но не позади, а впереди, так что Юра мог вволю любоваться на их стриженные затылки и сознавать, что едет не под конвоем, а в сопровождении почетного эскорта. Кейс он поставил рядом с собой на сиденье. Когда набрали высоту, вышел командир экипажа, поздоровался за руку, назвав его Юрием Петровичем. Сообщил, что со стороны Каспии движется грозовой фронт и придется дать небольшого крюка. Что ж, крюка так крюка. Юра ничего не имел против. Он только пожалел, что Шурочка не видит, какой он важный и значительный. Над креслами висели небольшие жидкокристаллические экраны. Евсеев включил свой. Там шел первый канал, демонстрируя очень даже неплохую картинку. Он посмотрел новости, где сообщалось о задержании в Вашингтоне советника российского посольства с какой-то микроплёнкой. Странно. Зачем, скажите на милость, в наше время цифровых технологий нужна микроплёнка? Есть флеш-карты, микрочипы, диски и прочие сверхкомпактные накопители информации. Чушь полная. Юра переключил программу и попал на какой-то развлекательный канал, где только-только начался фильм «На последнем дыхании» с молодым, еще худым, как щепка, Бельмондо. Потом принесли бутерброды и кофе. В общем, он неплохо провел два часа полета. А во Внуково, прямо у трапа, его встречала черная Волга с антеннами спецсвязи. Такие вот дела. Он снова пожалел, что Шурочка не видит его триумфа. Ровно в шестнадцать часов Юра с кейсом-сейфом в руках зашел в управление. Костинский радостно вскочил ему навстречу. «Ну, Юрочка, ты даешь! Тут все на ушах стоят, твои запросы отрабатывают. Я свою справку уже сдал, а Виктор Васильевич полдня по архивам и адресам ездит». «Майор Ремнев, в пути лица, работающий на лейтенанта Евсеева, это что-то новое! Иди быстрее докладывай, тебя с утра ждут! И Кормухин, и замы и сам генерал! Покажи, что нашел!» «Не положено», — сухо ответил Евсеев и неожиданно встретил полнейшее понимание. «Да-да, конечно! Доложись руководству, потом расскажешь, что сможешь!» Через несколько минут он предстал пред ясные очи начальника отдела. Тот был необычайно доброжелателен. «А, Юрий Петрович, с прибытием! Заходи, дорогой, одну минуту!» В кабинете находился седой человек в штатском, но с военной выправкой и властными манерами. Он был красным и потным, будто они с полковником только что валтузились на ковре, как мальчишки. Мокрый лоб он вытирал скомканным платком, рука заметно дрожала. «Я не могу поверить, но мы сделаем всё, чтобы исправить ошибки и устранить их последствия». «Надеюсь», — сухо сказал Кормухин. На лице его застыло обычное выражение высокомерной брезгливости. «И чем быстрее вы с этим справитесь, тем больше у вас шансов». Седой не очень умело щелкнул каблуками и направился к двери. На какой-то миг они с Евсеевым встретились взглядами, и Юра невольно отшатнулся, почти в упор, получив заряд ненависти, смешанной пополам со страхом. Странно. Знакомый? Коллега по ведомству? Юра быстро пролистал в памяти портретную галерею близких и дальних сослуживцев — Похожего там не оказалось, но вспоминать и раздумывать было некогда. «Давай, скорее показывай!» — Кормухин в нетерпении вскочил со своего кресла. Юра набрал шифр и открыл крышку кейса. Прозрачный шар перестал играть бликами дьявольского огня. Теперь это был обычный, хотя и очень сложный прибор вполне земного происхождения. «Да, вот он каков!» Полковник был явно заинтригован и выбит из колеи. В руки он сканер-передатчик не брал, будто брезговал вражеской нечистой силой или, скажем, боялся оставить отпечатки. Но в продолжении всего разговора взгляд его постоянно косил в сторону открытого кейса. И Юре казалось, что полковник разговаривает не с ним, а с конгломератом стекла, кремния и металла, находящимся внутри. «Хватка хорошая. Показал ты себя как настоящий чекист», уважительно обратился Кормухин к кейсу. потому что хорошо учился и прислушивался к рекомендациям руководства. Помнишь, что я тебе сразу сказал? Наша задача — проверять самые невероятные сигналы, тщательно проверять. И ты выполнил мои указания, а потому и справился с задачей. Пока Евсеев раздумывал, следует ли выпятить грудь и изо всех сил гаркнуть служу Отечеству, полковник уже сменил тему. «Быстро идем, генерал, у тебя уже заждались!» В кабинете начальника управления Юра был только один раз, когда поступил на службу. Тогда он получил общее напутствие и дежурное пожелание успехов в работе. Сегодняшний прием разительно отличался от первого. Начать с того, что кроме Ефимова присутствовали все три его заместителя — Еще никогда Юру не ждали с нетерпением столько важных персон, и никогда они не были столь благожелательно настроены. Генерал встал, обошел стол и поздоровался с ним гораздо теплее, чем с Кормухиным. Суровые обычно замы тоже обласкали молодого человека дружескими взглядами и крепкими рукопожатиями. Потом руководители долго рассматривали прозрачную сферу, убористо нашпигованную микросхемами, ячеистыми пластинами солнечных батарей, приемными и передающими антеннами. При этом они качали головами, а руки держали за спиной. Закончив изучение, генерал сказал, «Я, честно говоря, подобной техники не видел. Она стоит миллионы долларов». Полковники согласно закивали, то ли признавая, что тоже не видели столь сложных шпионских приборов, то ли соглашаясь с высокой оценкой их стоимости. «Вот ведь на какие ухищрения идут наши враги, чтобы подорвать государственную безопасность России!» продолжил начальник управления. «Передатчики, вербовки, провокации...» «Вчера в Вашингтоне, якобы за шпионаж, задержан сотрудник нашего посольства. Вокруг этого, конечно, раздуют скандал, но теперь нам есть чем ответить. Мы устроим пресс-конференцию и покажем это чудо шпионской техники». Ефимов орлиным взором осмотрел подчиненных и подошел вплотную к лейтенанту Евсееву. «Благодаря упорству». проницательности и мастерству нашего молодого коллеги мы сорвем коварные замыслы главного противника, пока у нас работают такие самоотверженные и бдительные ребята. Генерал не окончил фразу, обнял Юру, прижал к широкой груди, похлопал по спине. «Спасибо, сынок, мы можем тобой гордиться и по заслугам оценим твою работу». «Он потомственный чекист», — гордо сообщил Кормухин. «Трудовая династия». «Тем более надо поощрять», — резко сказал генерал. «Ваши соображения? Я как раз сегодня подписал представление на старшего лейтенанта». «Какое это поощрение, если у него по сроку идет очередное звание?» Кормухин замолчал. Он явно не попал в струю. «В таком случае лучше выслушать мнение начальства и полностью с ним согласиться». в неочередное звание капитан — это раз!» — рубанул Ефимов. «Премии в размере двух окладов — два. Должность старшего оперу полномоченного — три. В течение часа подготовьте документы». «Есть, товарищ генерал!» — подтянулся, насколько мог Кормухин. В кабинете наступила тишина».